Мы сидели в небольшом кафе на набережной. Антон задумчиво вертел в руке стакан и приглядывался к бликам, перетекающим между его гранями. Маша отрывала взгляд от моря и посмотрела ему в лицо. Ты действительно собираешься туда ехать? Конечно. Это моя работа. Они же практически новые алькаиды. Да и сейчас куда ни плюнь, везде новые алькаиды. Время такое. Ты как будто не прочувствовал до конца. Они хотят влупить по России ядерной бомбой. Он пожал плечами. Наоборот, говорят, что не хотят, просто не исключают такой возможности. А, ну это меняет дело. Она скорчила гримасу, а потом вдруг сделала серьёзное лицо и вздохнула. И зачем тебе вообще туда ехать? Ты что, не можешь взять интервью по зуму? Вообще-то я могу. Но кто же мне даст? То есть они настаивают, чтобы ты присутствовал лично? Они ни на чём не настаивают. Просто написали, что если я вдруг решу заехать в завтра город, то у меня будет шанс поговорить с лидером. Так спроси, можешь ли ты поговорить с ним отсюда? Боюсь их спугнуть. Что? Спугнуть? Простым вопросом? Какая чушь. Раз они на тебя вышли, значит, хотят дать это интервью. Конечно, ты их не спугнёшь, если просто спросишь. И упущу главное интервью в своей жизни? Даже если риск минимален, я не могу себе это позволить. Подожди. Тебе, да, кажется, начинает доходить, она недоверчиво нахмурила брови. Ты сам хочешь туда поехать, так? Ну, мне, конечно, немного любопытно, непринуждённо ответил Антон. Нет, тебе не немного любопытно. Тебя туда тянет со всей силы, как мотылька к лампе. Я что, не узнаю этот нездоровый блеск в твоих глазах? Он оторвался наконец от стакана и повернул лицо в сторону моря, прищурился, вглядываясь в линию горизонта. Потом посмотрел в глаза Маше. Слушай, когда ещё представится такой шанс оказаться на самом пике истории, побывать в абсолютно новом государстве посреди Европы, практически в момент его образования, поговорить с человеком, который одновременно грозит ядерным оружием Москве и Лондону, наконец посмотреть, куда двинется развитие русской, не побоюсь этого слова, нации. И не собирать крохи информации постфактум, а снять самые сливки прямо сейчас, с горяченького. В тот самый момент, когда творится история, когда мы ещё не знаем, что будет завтра. Не знаем, будет ли это самое завтра вообще, если уж на то пошло. Да это главная работа в моей жизни. И я хочу взять от неё всё. Он покачал головой. Всё равно это какой-то бред. Они точно не пошутили. С чего им вообще давать тебе интервью? Сам же говоришь, что там творят историю мотих. На кой им ещё и ты, только под ногами путаться? Возможно, хотят что-то сообщить миру. Для этого не нужно интервью, могут просто ролик записать. Наверное, хотят показать свою открытость, не просто выкатить подготовленную речь, а ответить на острые вопросы. Острые вопросы? Её лицо приняло не то насмешливое, не то презрительное, не то испуганное выражение. Да, острый вопрос от, извини за нескромность, самого актуального русского интервьюера. Ты хотел сказать самого скандального. Это одно и то же. И ты, значит, собрался задавать там острые вопросы. А то как же это моя работа? Ага. А если вопросы окажутся острей чем надо? Нас с тобой там и прикопают. Да не сы, не прикопают. Почему ты так уверен? Интуиция. О, ну тогда и спокойно. Ладно. Ты едешь со мной или нет? Она скривила губы и бросила взгляд на море. Да блин, она покачала головой, повертела в руке свой стакан и наконец подняла глаза на небо. Ладно, вижу, тебя не переубедить. Хрен с тобой поедем. Прям, сука, в логово к террористам. Эх, Машенька, до чего ты докатилась. Она сокрушённо опустила взгляд. Антон улыбнулся. Террорист, который угрожает террором другим террористам, всё ещё считается террористом. Любой мудак, который трясёт оружием над головами мирного населения, считается террористом. Это пока он не победил. Потом он становится визионером. Так они и не победили и вряд ли победят, скорее всего им конец. Вопрос только в том, как скоро и кого они заберут с собой. А просто миллион Спасибо, что приехали, с непонятным выражением проговорил крепкий мужчина, встретивший их в офисе лидера. Спасибо, что позвали, приветливо кивнул Антон. Оборудование мы ваше проверили, всё в порядке. Оно уже ждёт вас внутри. Но нам придётся вас обыскать. Ясное дело, но у меня ничего лишнего с собой нет. И вашу девушку. Это мой оператор. Вашу девушку. Антон с Машей переглянулись. Вообще-то никто пока не знает. Мы это не афишируем. Эмейте немного уважения. Мы всё-таки службы безопасности, пусть и новорождённого государства. Действительно. Ну что ж, давайте. Кабинет был небольшой и явно обжитый. Здесь, похоже, много работали, а может, даже и ночевали. Хозяин комнаты был тут же, что-то печатал на своём ноутбуке. Он быстро достучал пальцами на клавиатуре, захлопнул компьютер и закрыл глаза. Секунду посидел неподвижно и лишь после этого поднял лицо на гостей. Уголки его губ поднялись в улыбке. Здравствуйте, Антон. Рад, что вы заглянули к нам на огонек. Здравствуйте, Мария. Располагайтесь. Спасибо. Антон прошёл вглубь кабинета. Уютно у вас. Вы не против, мы разместим камеру с той стороны? Конечно. Чувствуйте себя как дома. Ещё мы бы хотели поставить свет, пожалуйста. Ну, давайте я сразу уточню. У вас будет только час. У меня очень плотный график, он усмехнулся. Менеджмент Апокалипсиса, знаете ли, требует полной отдачи. Так что используйте ваше время с умом, он взглянул на часы. Вам осталось 59 минут. Понял. Маша, давай сразу микрофон и начинай снимать. Свет походу доделаешь. Не учи учёного. Маша споро ставила штативы, Антон помогал. Лидер откинулся на спинку своего офисного кресла. Обожаю наблюдать за работой профессионалов. Это меня расслабляет. Это очень, кстати, заметил Антон намикав о рвавшейся от аппаратуры. Чтобы интервью получилось хорошо, надо, чтобы гость немного расслабился. Мне нравится ваш стиль. Вы только минуту как в моём кабинете, а уже называете меня гостем. Но в чём-то вы правы. Всем это вот гости. И "Хорошо бы об этом помнить." Антон не ответил. Он ставил последний микрофон, наконец справившись, спросил Машу: "Мы готовы?" Та, не отрываясь от настройки, подняла палец вверх. "Ну, поехали." Итак, 2 недели назад вы с вашими товарищами захватили власть в Калининграде. Уничтожили немалое число российских военных и взяли контроль над ядерным оружием, которое, как было объявлено позже, располагалось на территории Калининградской области. Вы сделали заявление о том, что Свободная русская республика в границах бывшей Калининградской области РФ теперь новое суверенное государство. Её столица переименована в Завтрагород, и при попытке военного вторжения вы будете применять все средства вплоть до оружия массового поражения. Гарантами вашего существования вы объявили Россию, Германию и Англию, и сказали, что если СРР будет подвержена экзистенциальным рискам, вы оставляете за собой право ударить не только по агрессору, но и по гарантам. Всё верно? Верно? Антон посмотрел прямо в глаза лидеру и выдержал паузу. Как вы сейчас себя чувствуете? Тот ответил не сразу, а несколько секунд изучающе всматривался в Антона. Я чувствую себя хорошо. Я чувствовал себя на своём месте. Могли бы вы год назад представить себя сидящим с красной кнопкой и грозящим России и Европе? Вопрос риторический. Смотря, как ответите. Мог бы я себе такое представить? Вы знаете, у меня не плохая фантазия. Я и не такое мог бы себе представить. Но признаюсь, над этим вариантом реальности я размышлял меньше, чем над другими. То есть вы не планировали становиться политиком? Я и сейчас не планирую становиться политиком. Кто же вы тогда, если не политик? Я помогаю родиться в новой стране, улыбнулся лидер. Так что, наверное, акушер. И когда же вы поняли, что должны, кстати, акушером? В тот момент, когда представилась такая возможность, я понял, что кто-то должен. И раз уж истории подвернулся именно я, то почему бы и нет? Как же так вышло, что именно вы подвернулись историей? Знаете, я не первый год веду публичную деятельность. И у меня широкий круг знакомств, люди с возможностями, люди с информацией. Я наблюдал за событиями, настроениями, слухами, слушал дыхание времени и в какой-то момент понял, что звёзды стали уникальным образом. Надо брать. Что значит брать? Как вам это представлялось технически? Скажем, если свести пару человек вместе и кое-кого убедить, ну, открывается шанс переломить ход истории. Эти пара человек были из местных силовиков, которые сейчас перешли на вашу сторону. Я придержу подобные детали до более спокойных времён. Хорошо. Но какая именно информация подсказала вам, что можно переломить ход истории? Знаете, я думаю, что про приход к власти мы закончили. Хм. Ладно. Антон оценивающе смотрел на лидера. Я понимаю, вы не готовы раскрывать все подробности, чтобы не подставить своих людей. Это уважаю. И всё-таки ещё один вопрос, который я не могу не задать. Ну раз не можете задавать, что с вами поделать? Вопрос, к которым задаётся вся сеть. Вы догадываетесь о чём я? Вы мне скажите. Имеет ли отношение к взятию власти какая-либо из западных спецслужб? Ах, да, заговор ЦРУ, козни жида-патриархата. Так имеет, если я скажу нет, вы мне поверите? Главное, поверят ли зрители? Тогда давайте я скажу кое-что вашим зрителям. Он повернулся лицом к камере. Уважаемые зрители, официально заявляю, что в нашей маленькой операции мы обошлись своими силами, без всяких иностранных разведок. Он сделал паузу. Но вот что интересно. Как вы думаете, что даёт вам это заявление? Доказательств у меня нет. Ну да и в принципе такое утверждение доказать невозможно. Могу ли я вам соврать? Теоретически могу. Могли ли спецслужбы помочь мне в тёмную, так что мы об этом не знали? Могли. Мог ли кто-нибудь из моих соратников воспользоваться помощью тех же ЦРУ, не сообщив мне? Мог. Он остановился, посмотрел на Антона, снова повернулся к камере. Можно, конечно, мучительно гадать, нет ли тут руки спецслужб, а можно спросить себя, какая разница. В мире существует множество разнонаправленных сил. Даже если бы мы специально или случайно слегка приложились к одной из них, тем более той, который с нами по пути. Что с того? Он удовлетворённо откинулся на спинку кресла. Антон деловито произнёс: Давайте зафиксируем. Вы утверждаете, что никакие спецслужбы вам не помогали. Насколько я знаю, нет. Мы, конечно, можем копнуть глубже, и я расскажу в подробностях, почему это маловероятно, но хотите ли вы тратить на это своё время? Оно у вас ограничено. Антон на миг задумался. Да, пожалуй, для начала этого хватит. Если останется время, поговорим подробнее. Ну, давайте сейчас проясним кое-что другое. Похоже, лидер ждал следующего вопроса с неподдельным любопытством. Антон посмотрел в телефон, хотя мог бы вспомнить следующие слова даже если бы его разбудили посреди ночи. Вы заявляли, что вы создаёте государство для русских, которые хотят быть свободными, заявлял. Антон поднял взгляд на лидера и, глядя ему в глаза, очень чётко произнёс: "Кто такие русские?" Лидер только усмехнулся. "Решили заняться козорией?" Только не говорите, что не готовились к этому вопросу. Ну, возможно, я немного размышлял на эту тему. Лицо лидера выразило удовлетворение. Он больше ничего не говорил, как будто уже ответил на вопрос. Антону уточню. И к чему пришли? Я вам расскажу. Русские это те, чей родной язык русский, и у кого нет другой доминирующей национальной идентичности. И всё. Разочарованы. Ну, как сказать? Я, конечно, впечатлён простотой, но это определение, как бы выразиться, не совсем позитивное. Оно как будто больше отрицает, чем утверждает. Давайте будем честны. По большей части все эти определения это просто риторическая игра. Главное, чтобы один русский в жизни мог опознать другого русского. Вот это важно. А определение это лишь упрощённая модель. Как его ни городи, всё равно можно будет подковернуть, потому что это попытка запихнуть описание сложности в несколько фраз. Всегда будут противоречия, всегда найдутся пограничные случаи. Так что это переливание из пустого в порожнее, просто слова. Хорошо, соломки подстелили, ухмыльнулся Антон. Сами же сказали, я готовился. И всё-таки пусть это просто слова. Ну, я хотел бы в них разобраться. Вы сказали, что русский это тот, кто говорит по-русски и у кого нет другой национальности. Всё верно? Вроде того. Тот, чей родной язык русский и у кого нет другой доминирующей национальной идентичности. То есть просто русского языка недостаточно самому собой. Возьмём, например, казаха, который родился и вырос в Казахстане. Русский вполне может быть одним из его родных языков. Но очевидно, что в первую очередь он считает себя казахом, а не русским. Вот у него есть другая доминирующая национальная идентичность. Хорошо. А что вы скажете про еврея, который вырос в России на русской культуре? Не знает иврита и вообще считает себя русским. Принимаем его в русских или нет? Что значит принимаем? Мы сейчас разбираем моё определение русских. Это не правило, по которому куда-то принимают или исключают. Это модель, которая должна сносно описывать уже существующую общность, а принимают себя другие русские, которые считают или не считают себя русским. Уходите от темы. Напротив, я возвращаю вас к теме. Давайте смотреть. Русский его родной язык. Да. А другая доминирующая национальная идентичность у него есть? А еврей это доминирующая национальная идентичность. Так это надо у него спросить. Может ли он при случае сказать: "Вообще я не русский, я еврей. Чего вы от меня хотите?" От случая зависит. Ладно, чтобы не закапываться в частности, я упрощу. Русский это тот, кому некуда бежать. Некуда бежать от русскости. Так понятнее? В общем, да. Катя, если честно, я ожидал, что в вашем определении хоть какое-то упоминание культуры. Достоевский, Блок, Летов. Разве это не то, что нас объединяет? Да, вероятно, в какой-то степени. Но это скорее следствие русского языка как родного и невозможности избежать. Если ты русский, то когда тебе захочется известного рода музыки или литературы, то Достоевский или Летов будут первыми, на кого ты наткнёшься, не так ли? Пожалуй, так. Ну вот мы и нашли точку согласия. И лидер усмехнулся. Хорошо сидим. Глянул на часы. И у вас осталось ещё целых 40 минут. Разве жизнь не прекрасна? Спасибо, что следите за временем. Пока оно у нас ещё есть, давайте поговорим про ваш бэкграунд. Вы вышли из тусовки пострусских? Верно? Расскажите поподробнее о них. Почему бы вам не поговорить с ними напрямую? А мы поговорим. Но сейчас я говорю с вами, и я хочу знать ваше мнение. Вы были одним из пострусских. Можете рассказать про то, кто это такие? Ну что ж, пострусские это одно из движений экстерриториальных русских. Главная идея такова: раз после начала войны наша национальная идентичность пошла трещинами, надо этим воспользоваться. Усть наша территория контролируется бешеным диктатором. Часть народа свихнулась, а от собственных традиций слегка подташнивает. Зато теперь на нас не давит груз наследия, которое надо берегать, передавать или что там ещё обычно делают с наследием. У какого-нибудь француза, который поколениями живёт в одном и том же пропёрженном поместье, такой роскоши нет. А у нас есть. Мы можем перестроить свою нацию заново. ограй немерикий кусочек. Возьмём, что нравится из старого: язык, определённые элементы культуры и перегруппируемся вокруг новой идеи. А новой идеей будут игры с эволюцией преодоления человеческой природы. И вы стал быть тоже придерживаетесь этих идей? Да. И я тоже. Как же вы и те, кто пошли с вами, теперь вместо преодоления человеческой природы вдруг решили взяться за государственные перевороты и терроризм. Наша ветвь развития пошла иным путём. Да уж, путь совсем другой. Ваша, как вы говорите, ветка, похоже, полностью разорвала связь со стволом? Ну та не разорвали связь с нами. Лидер улыбнулся и впервые с момента их встречи Антон как будто уловил на его лице грусть. как они выражаются из гигиенических соображений. Как думаете, почему те, кто ушёл с вами, выбрали вас? Это люди, которые способны рискнуть всем ради чего-то большего. До этого они, как и я, были готовы на радикальные биологические эксперименты над своим телом. А теперь наш эксперимент ушёл в другую плоскость. Не слишком ли много экспериментов для русских за последние полтора века? Многовато. Ну что поделать, раз нам досталась такая история. Истории историй. Апост русский отмижевались от вас, в том числе многие из ваших в прошлом ближайших соратников. Да, лидер вздохнул и посмотрел в окно. Мне их не хватает. Но новаторство вообще дело одинокое. Ему как будто бы потребовалось усилие, чтобы вернуть свою прежнюю улыбку. А знаете, я привык искать во всём плюсы. Так что я радуюсь тому, что наш кружок диверсифицировался. Антону не то чтобы сильно хотелось давить на больного, но это было частью его работы. Не отводя взгляда, он сказал: "Они публично вас осуждают и называют психом". Лидер вдруг хохотнул. К нему вернулась прежняя невозмутимость. Правильно делают. Раз уж решили идти консервативным путём, пусть гнут свою линию. Консервативным Ну, или прогрессивным всё это условно. Никто не знает заранее, какой путь окажется прогрессивным, а какой консервативным. В 30-х Гитлера в полне можно было считать прогрессивистом, а Старпёра гуманистом, консерваторами. А потом выяснилось, что его путь был тупиковым. То есть вы не уверены, у кого из вас больше шансов на лучшее место в будущем? Ясное дело, я считаю, что у нас шансов больше. У нас будет своя страна. И в какой-то момент это начнёт приносить плоды, а их всегда будут тормозить те государства, в которых они живут. Зато они никому не угрожают, кроме разу, что к себя. А вы, а мы это путь революции. Новая жизнь часто рождается в крови и криках. Они все надеются попасть в будущее, как они говорят, путём эволюции. Хотя, кстати, эволюция в природе тоже предельно жестокая вещь. Но суть не в этом. Суть в суть то, что они двигаются маленькими шажками, не берут на себя больших рисков, и куда-нибудь они, конечно, попадут. Только не факт, что это куда-нибудь будет действительно чем-то выдающимся, а не просто локальным оптимумом. Антон нахмурился. Поясните для гуманитариев. Скажем так. Они найдут не самый большой клад на острове, а тот, который закопан ближе всего к поверхности. а вы стал быть заберёте самый большой клад, если повезёт. А если не повезёт, тогда будет просто яма, глубокая яма. Антон немного подождал, прежде чем продолжить. Драматическую паузу можно было и смонтировать потом, но натуральное всегда выглядит лучше. А если вы всё-таки откопаете этот клад, поделитесь с пострусскими. Смогли ли возьмём ли мы их в новую страну, если всё получится? Да, мы-то возьмём, и не только их. Если мы победим, наша страна станет ковчегом. По возможности будем брать всех русских, которые захотят присоединиться. Вот только я не уверен, что пострусские к нам пойдут. Они уже сделали ставку на этическую чистоту. Так зачем им загрязнять свою линию? Знаете, Чем дольше я вас слушаю, тем больше мне кажется, что вы сами хотите от них отميжеваться. Вам что, нужна контрольная группа? Лидер одобрительно покивал, как бы виртуально похлопав Антона по спине за хороший ход. Может, где-то вы и правы. В какой-то части у сознания я хочу, чтобы они были отдельно от нас. Но дело не в контрольной группе. Дело в том, что никто не знает, насколько это самое этическое чистота важна. Мне это кажется, что не очень. Но что если я ошибаюсь? Недооцениваю опасность, так сказать, градообразующего преступления. Кто знает, может, наш первородный грех даже после победы будет продолжать нас пожирать. Значит, вы всё-таки допускаете, что ваш путь неверный. Только дурак этого не допускает. И всё же, я думаю, наша ставка очень хороша. Иначе я бы тут не сидел. Ладно, Антон глянул в свой телефон. У меня ещё полчаса. Лидер одобрительно поднял бровь. А я смотрю, вы учитесь чувствовать время. Мне не терпится узнать, на что же вы потратите его остаток. Попробую потратить на что-нибудь полезное. Давайте разберём вот что. Почему для вас вообще важно сохранить русских русскими? Может, таким, как мы, лучше расселиться по другим странам, ассимилироваться. Для кого-то так оно и будет. Но вы работаете против этого процесса. Зачем? Хотите спросить, кому это всё нужно? Ну, если угодно. Ну, точного ответа у меня нет, но есть гипотеза. Ходите послушать. Нет, погодите. Что значит нет точного ответа? Вы не знаете, что вами движет? Как раз это я знаю. Он приподнял подбородок, от чего создалось впечатление, будто он смотрит на Антона сверху вниз. Мной движет глубокая внутренняя убеждённость в том, что я делаю единственно верное дело. Но вы же не такого ответа ждёте, правда? Вы хотите срыва покровов, и я хочу обоснований. Ну хорошо. Давайте я озвучу одну из идей, которая объяснила бы, почему мы должны остаться русскими, а не ассимилироваться. Представьте, что я служу русскому языку. Предположим, язык это разум, а мы все его распределённый мозг. Если угодно, биологический субстрат, на котором он растёт. И язык хочет выжить, а мы все, и я в частности, обязаны ему помочь. Звучит максимально эзотерически, Порядко корректнее говорить метафизически. И вы в эту гипотезу верите. Лидер пожал плечами. Я оставляю за ней право на существование. Есть и другие обоснования. Есть эмоциональные, есть религиозные, есть исторические. И тут он вдруг продолжил взбивчивой, не свойственной ему манере. Но ведь не в них же дело. Важно решить, что конкретно ты хочешь Для чего ты существуешь? Если копнуть свою душу до самого дна, а уж подобрать под это подходящую теорию, расплюнуть, то есть рационального аргумента объясняющего, зачем вы хотите сохранять русских у вас нет. А у вас есть рациональный аргумент, объясняющий, зачем вы хотите выживание человечества? Хм, надо подумать. Не надо, я и так скажу. Это просто ваше глубинное желание. Наше общее желание, если на то пошло. Желание, определяющее наше существование. Вот у меня такое же с русскими. Звучит как миссия? Одержимость. Одержимость. Нарочито дружелюбно, но в то же время твёрдым голосом проговорил Антон. Литер развёл руками. Ну что ж, пусть. Одержимость своим делом. Хорошо ли это? А разве плохо? Есть мнение, что фанатичная приверженность своему делу это высшая форма человеческого существования. Вот, к примеру, какую цену вы готовы заплатить за хорошее интервью? Кошто готов, но есть предел. О, у всех есть предел, но не все правильно его оценивают. Я бы, например, не стал платить за интервью жизнями других людей. Лидер рассмеялся. К счастью, от вас этого и не требуется. Он опять посмотрел в окно, Антон продолжил. Ладно, вернёмся к вашей гипотезе про язык. Я всё равно не понимаю, зачем для выживания языка нужны именно вы. Россия в какой бы кризис она ни попала, никуда не денется. Там будет меньше 100 млн русскоязычного населения. Есть экстерриториальные русские, есть пострусские. Похоже, одни тоже не планируют пока исчезать. Это не говоря о том, для кого русский второй язык. Зачем ещё и вы? Маленькая группа на отдельной территории, не именно мы, а в том числе мы, возможно, для выживания языку нужна нация, которой некуда без него языка бежать. И предположим, чтобы кроме имперской нации, у него должна быть и нация свободная. Лидер на секунду замолчал, и нахмурился, затем лицо его снова разгладилось. А вообще, знаете, ходить максимально откровенно. Когда я понял, что у нас есть шанс заполучить территорию, где русские могут жить по своим законам, а не по чужим. Неважно, законы ли это других наций или законы империй, в которые мы хоть как бы и акционеры, но всё равно ничем не управляем. Так вот, когда я понял, что этот шанс есть, я почувствовал глубокую внутреннюю уверенность в том, что это оно. Как писал классик, все нервы разом отвечают да. Так что, если мы всё ещё внутри гипотезы про язык, это, видимо, одна из стратегий, на которую язык хочет поставить. А если говорить на уровне отдельных людей, для меня и моих соратников это единственная возможность жить полноценно, не идя на сделку ни с одним из многочисленных отделов своей совести. И нас таких много. Вы бы вот не хотели пожить в русском государстве без всего этого царского наследия? Антон ответил почти без промедления. Я бы, может, и хотел, но вопрос в другом. Вы убили приличное количество людей. Сидите тут, грозите оружием массового поражения и всё потому, что почувствовали, что это оно? Лидер задумался на пару секунд. Ну да. А если вы ошибаетесь? Это всего лишь жизнь. Он с невинным видом посмотрел на Антона. Вы хотите что-то к этому добавить? Антон ненадолго задумался, потом легонько усмехнулся и отзеркалил выражение лица собеседника. Да, пожалуй, мне тут нечего добавить. Лидер довольно наклонился в сторону Антона и заговорщицким тоном проговорил: "И правильно". Затем привычным уже движением откинулся на спинку кресла. Время уходит. Стоит ли тратить его на припирательства? Ладно. Давайте вот про что поговорим. Вы сегодня упоминали преодоление человеческой природы. Так. Преодоление в пользу чего? Преодоление в пользу процесса преодоления. Посмотреть, каково это разум, сливающийся с компьютером или неограниченная продолжительность жизни или ещё что-нибудь за гранью нормальной биологии. Интересно слышать это от вас. Ещё до того, как вы примкнули к пост-русским, вы были скорее известны как техноскептик. Даже проводили семинары про опасности технологической сингулярности. Сколько же раз вы переобулись за последние годы? Лидер ничуть не смутился. Почему переобулся? Ну есть риски, есть выгоды. Я принимаю обе стороны. Человечество сейчас на пороге следующего эволюционного скачка. Это витает в воздухе. А может мы станем бессмертными, а может нечаянно себя уничтожим, может превратимся в новую, ещё неизвестную форму жизни. А может проникнем в тайны мироздания и само отключимся от скуки. И все эти темы вы отложили, чтобы заняться вопросами развития одного народа? Дауншифтинг. Вы смотрели фильм Апокалипсис? Про Индейцев? Смотрел давно. Не замечаете некую параллель с нынешней ситуацией? Аборигены заняты своими драмами и не знают, что уже очень скоро к их берегам причалят корабли испанцев. Вы не думаете, что со всей затеей завтра городом вы напоминаете этих самых индейцев. Может, лучше было бы тратить ваше время на более важные вещи. Более важные вещи. Лидер ненадолго задумался. Используя вашу же аналогию, чем по-вашему стоило заняться тем индейцам? Не знаю. готовиться, обороняться, бежать. А мне вот кажется, даже хорошо, что они не знали, что надвигается. Хотя бы напоследок спокойно позанимались своими делами. Если помните, в фильме их дела были так себе. Кровавые, прямо скажем, были дела. Это уже в частности. Ну, возвращаюсь к вашему вопросу. Будущим человечеству и без меня есть кому заняться. А я уж лучше возьмусь за наше национальное дело. Их-то как раз за нас никто не сделает. Да и вообще, если уж на нас надвигается сингулярность, может, это последний раз, когда мы творим свою историю самостоятельно. Потом за нас уже всё будет решать компьютерный разум. Надо ловить момент. И он удовлетворённо рассмеялся. Вы вот шутите, а мне знаете, что кажется? Что что на самом деле вы просто боитесь будущего, неизвестности. Все эти нации, терроризм, ядерная война это всё привычные и почти уютные страхи. Есть риск умереть, зато умереть дома и человеком. А там за горизонтом будущее полное неопределённости. Лидер несколько секунд не отрываясь смотрел в лицо Антона. Улыбка всё ещё оставалась на его лице. "Ты думаешь?" помял и извил. Он чуть повёл головой, будто ещё ракурс, с которого рассматривать Антона было удобней всего. А я тебе вот что скажу. Это ещё не самая унизительная гипотеза, которую я слышал. Какая же самая? Некоторые говорят, что у меня вообще нет субъектности. А видишь ли, очень часто соприкасаюсь с искусственным интеллектом. Оботребил немало сгенерированного им контента: тексты, картинки, звуки. А теперь представь, что машинный разум решил перекроить наш мир в соответствии со своим пониманием прекрасного. Ивантон уже достаточно изучил наше сознание, его входы и выходы и потайные лазы, о которых мы и сами не догадываемся. И он вбрасывает мне ментальный вирус, скажем, припрятав его в одном из своих текстов. И теперь я просто выполняю программу. И что вы об этом думаете? А что мне об этом думать? Это непроверяемо. Я был агностиком в отношении бога. Теперь агностик в отношении искусственного суперинтеллекта. И вас не пугает мысль, что вы, возможно, выполняете программу машин? А что? В этом была бы даже некоторая историческая справедливость. Машины выполняли наши программы, а теперь мы их, он хохотнул. Но если серьёзно, мы всегда выполняем какую-то программу: биологическую, культурную. Кто-то верит, что мы выполняем божественный замысел. Вот теперь вот ещё машинный сверхразум встроился. Экневедал. Хотите сказать, что вас это не беспокоит? Беспокоит то, на что можно повлиять. А тут я фаталист. И совсем не хочется этот риск снизить. Если уж вы и правда допускаете у себя ментальный вирус, может, передать управление кому-то другому или хотя бы просто притормозить. Ну, хорошо. Допустим, я так и сделаю. А что если искусственный интеллект как раз и хочет, чтобы я притормозил и передал управление другому? Нет, так никогда не угадаешь. Есть вещи, до которых вы можете дотянуться. С ними ты надо работать, исходя из доступной информации и руководствуясь лучшими намерениями. А есть бездны, которые вне доступа для твоего разума. Ими можно только восхищаться и интересоваться. Хотелось бы в первую очередь выжить, а уже потом интересоваться. Лидер взглянул на Антона с хитрицей. Какое основное свойство человека: воля к жизни или любопытство? Первое. Если бы не было воли к жизни, не было бы и самой жизни. А может, если бы не было любопытства, не было бы и воли к жизни. Мы хотим попасть в завтра, чтобы посмотреть, как там. Если хочешь знать моё мнение, человек в самом широком смысле это разум плюс любопытство плюс ограниченное время. Убери что-то из этого, и это будет уже принципиально иная форма жизни. Антон на секунду задумался, потом усмехнулся. Это всё, конечно, любопытно, но мне всё равно кажется, что вы боитесь будущего. Даже само это название Завтрагород. Может, вы выбрали его из суеверия, умасливаете будущее, а сами цепляетесь за прошлое? Он испытывающий глядел на лидера, тот не отводил глаз. Некоторое время они молчали. Наконец лидер заговорил. Ну хорошо, допустим. Знаете, а почему бы и нет? Что вы в самом деле докопались? Дайте людям насладиться послевкусием старой истории. И рассмеялся, давая понять, что это шутка. Но Антон не присоединился к веселью. Он всё ещё смотрел выжидающим взглядом, потом сказал: "Газеты расхватывают ваши слова на заголовки. Они, знаете ли, не очень считывают иронию". Но лидер только беспечно пожал плечами. "Пусть. Зато мы с вами считываем. И вот сидим тут на пороге завтра, наслаждаемся иронией, и прямо сейчас нам за это никто ничего не сделает". Разве это не стоит пары глупых заголовков? Да, последний танец перед сингулярностью. Лидер приподнял брови. Ой, знаете эту песню? Ну да. Как она вам нравится? Лицо лидера выражало искреннюю заинтересованность. Антон пожал плечами. Да, неплохая. Лидер подался вперёд и проговорил пониженным тоном. Есть в ней что-то. Пожалуй, послушаем. Неожиданно в его голосе зазвучало что-то похожее на восторг. Сейчас, конечно, а когда же ещё? Антон немного замелся. Я бы с радостью, но у нас мало времени. Мне надо работать, так что я бы лучше расходовал оставшееся время с умом. Лидер только отмахнулся и назидательно сказал: "Это и есть расходование времени с умом. Слушайте, я настаиваю", перебил лидер и с обезоруживающей улыбкой добавил: "И даже прошу Знаете, моя текущая профессия вообще-то как ни странно провоцирует одиночество. И подозреваю, дальше будет только хуже. А сейчас мы так чудесно сидим. Давайте зафиксируем момент. У меня тут, кстати, ивискарик завалялся. Мари, подходиц тоже. Что, вы как не родная? Оставьте вашу камеру, она и без вас может снимать. Давайте, как в молодости, случалось выпивать в подъездах. Маша хмыкнула. Да, было дело. Ну вот, он довольно потёр руки. И мы сейчас почти что в подъезде. Итак, стопочки, раз, два, три, наливаем. Держите. Ну, за будущее. Они чокнулись и выпили. И сразу же песню вместо закуски. Лидер достал свой телефон и в несколько нажатий запустил песню. ਇਹ ਬੰਤੇ по одной. Давайте. Они махнули ещё. Забавно, сказал Антон. Что? Вот вы сидите тут со мной. Стоп, прервал его лидер. Почему это мы до сих пор новы? Трое русских одного поколения на сломе истории. К чему нам лишнее расшаркивание? Согласен, кивнул Антон. Маша подняла большой палец вверх. Так что ты говорил? спросил лидер. Да мне вдруг подумалось, что вот сидишь ты тут со мной в завтра городе, слушаешь песню про завтра, и при этом сам не знаешь, возьмут ли тебя самого в это завтра. Лидеру в ответ лишь кивнул. Потом задумчиво проговорил: "Завтра, в завтра возьмут не тех, кто туда хочет, и даже не тех, кто к нему готов, а кого же, тех, кому повезёт. Ну или не повезёт, как посмотреть". Грустно. Жизнь политичность несправедливости жизни. Ничего с ней не поделаешь, но остаётся только любоваться её извращённой красотой. Они помолчали. Тишину снова прервал лидер. "А ты, Антон, отличный интервьюер. Умеешь найти нужные слова в нужный момент, сказать по правде, я большой твой фанат. Не зря я позвал именно тебя". Тут его будто осенила какая-то идея, и он окинул обоих взглядом. "Слушайте, друзья, А может, нам на этом и закончить? Ведь хороший же финал, а, а нас сэкономленное время прогуляйтесь по городу. Я вам порекомендую пару мест. Маша посмотрела на лидера, затем перевела глаза на Антона. А что он? Ведь правда. Мне кажется, это интервью готово. Я даже думаю, что можно публиковать прямо так без монтажа. Законченное произведение. Антон посмотрел на лидера, потом перевёл взгляд на Машу, потом снова на лидера, усмехнулся. Да, я вижу, у тебя есть чуйка на красивые истории. Даже Машу убедил, а у неё интуиция ого-го. Думаю, мы и правда поставим этот диалог на самый конец. Но всё же я не готов закончить прямо сейчас. Мне хотелось бы задать ещё пару вопросов. Маша чуть нахмурилась. Брось, мы получили готовый продукт. Ты же собирался сделать лучшее интервью в своей жизни. Это оно и было. Это оно и будет. Но я ещё не выжал всё, что можно. И потом, то, что мы сняли, уже никуда не денется. Мы в любом случае ничего не теряем, кроме разу, что времени. Ну уж это, думаю, я могу себе позволить. Лидер пожал плечами, потом ловко собрал стопки и вместе с бутылкой убрал их под стол. Ладно. Тогда давай, выжимай. Девятый. Маша снова уставилась за камеру, а Антон хлопнул в ладоши, как бы запуская финальную сцену. Как ты себе представляешь этот момент? Какой именно? Момент, когда ты нажмёшь на красную кнопку, когда ты понимаешь, что сейчас армия противника начнёт вторжение, и вот ты поворачиваешь ключ. Это выглядит не совсем так, как ты думаешь. Мы как раз перепрограммировали систему запуска. Быстровой, у нас талантливая команда. Так или иначе тебе повезло. Вы первые, кому это будет объявлено. Радуйся, эксклюзив. Я с трудом могу радоваться, когда речь идёт о запуске ракет. Можешь. Сам же сказал, ты делаешь главное интервью в твоей жизни. Профессионал внутри тебя сейчас ликует. Ну ладно, давай про систему запуска. Мы встроили в неё элемент случайности. Проще говоря, это русская рулетка. Если враждебная армия приблизится на 100 км, начнём играть. Вставляем один виртуальный патрон и вращаем виртуальный барабан. Один шанс к шести, что ракеты уйдут дальше больше. Если супостата это не в разумило и войска подошли на 50 км, будем играть с двумя опатронами. Если на 30, с тремя и дальше в том же духе. Так что нет того самого волшебного момента, когда кто-то нажмёт кнопку и всё, конец. Просто чем больше вас напрягают, тем больше сдвигаются вероятности. И всё-таки момент нажатия кнопки есть. Кто-то должен активировать алгоритм, кто-то должен сообщить системе, что войска подошли на 50 км. Кто-то должен. И этот кто-то ты. Интонация Антона была наполовину вопросительной, наполовину утвердительной. Да, и ты думаешь, справишься? Ну уж как-нибудь. Не все в мире так считают. Одно дело, когда бомбой машет президент Российской Федерации. Он уже патентованный душегуб, он обижен на мир, ему в конце концов недолго осталось сил и возраста. А ты, какой-то непонятный хипстер, трансгуманист, клоун, не дрогнет рука? Лидер подмигнул. Есть только один способ узнать. Он вдруг вздохнул. Хотя на самом деле никто до самого конца не знает, дрогнет у него рука или нет. Будь ты хоть Сталин, хоть Полпот, мы же все просто люди. Ну, знаю я он такое про себя, мы уже постфактум. Но мне лично кажется, что моя рука не дрогнет. Я слишком уж уцепился за это дело. Уж ты-то как профессионал меня понимаешь. Антон проигнорировал сомнительный комплимент. А остальные вам поверят, кто? Остальные. Люди, принимающие решения, главы правительств, генералы спецслужб и так далее. Ведь для многих ты всё же хипстер с футурологических конференций. Лидер перевёл взгляд на Машу и несколько секунд в неё вглядывался. А ты как думаешь? Похоже, я на душе губа. Воспримут меня всерьёз. Маша бросила тревожный взгляд на Антона, на лидера и быстро ответила. Думаю, воспримут. Лидер всё ещё задумчиво смотрел на неё. Знаете, быстро продолжила она. После того, что вы нам наговорили, вас трудно воспринимать как человека, от которого знаешь, что ожидать. А учитывая, что кровь на руках у вас уже есть, Она смешалась и вдруг добавила совсем другой интонацией. И она вас смотрит, мне страшно. Антон усмехнулся. Да, Маша, эк тебе нахлобучило. Маша раздражённо бросила. А ты сам что не так думаешь? Причём тут то, что я думаю? Это интервью, мне надо получить ответ на вопрос, и тут Маша закричала. Ты что, тупой? Какой ответ, когда всё понятно? Антон секунду непонимающе смотрел на Машу и тоже взорвался. Что с тобой такое? Ты срываешь мне всю работу. Успокойся. Маша в сердцах махнула рукой. Ты тоже фанатик и от этого ничего не видишь. А я вижу. И любой нормальный человек видит, что мы имеем дело с психопатом. И она указала на лидера. Лидер вдруг рассмеялся. Любой нормальный, говоришь, видит? Может и так, может и так. Но в моём положении нужно действовать наверняка. Он встал, расправил плечи и уверенным жестом достал сзади из-за пояса пистолет. Машов вскрикнул. Антон чуть отшатнулся. Это ещё что? Репутацию патентованного душегуба надо ещё заработать. И не на кошках, и не на каких-нибудь солдатах, которых уничтожили в бою. И даже не на офицерах, которых потихому перебили за ночь до этого. Нет. Тут нужна полная отдача. Нужно через себя переступить. И подняв пистолет, направил его на Антона. Э, погоди, начал Антон, осяки. Внезапно он чётко понял, что убеждать лидера абсолютно бессмысленно. Это фанатик. Он напоминал поезд, набравший ход. Что толку кричать поезду, чтобы он сошёл с рельс? Так и ему бессмысленно пытаться в чём-то его убедить. Это только добавит в кадр мусорной суеты. Камера ещё работала. Антон оскалился. Ну ты и сука, как заманил. Он прищурился, как будто всё ещё оценивал лидера, потом разочарованно фыркнул. Теперь, конечно, не переиграть. Но знаешь, я скажу тебе кое-что. Теперь его лицо приняло презрительное выражение. Не получится это, думал у тебя нового государства. В лучшем случае будет осколок старого, и правильно, что пост-русские тебя выгнали. Ты и есть тупиковая ветвь, как и твои товарищи. Он грустно ухмыльнулся. Ну ладно, что теперь? В другой жизни поквитаемся. Антон глянул на застывшую в ступоре Машу и вдруг улыбнулся. Но одно я знаю точно. Это и правда лучшее интервью в моей жизни.